Глава восьмая Сестричка, выпей яду Холодно, холодно, холодно Холод плавно перетекал в боль, нестерпимо болели скованные стужей плечи, Живот казался куском льда, острая до слез боль сковала пальцы, Ноги превратились в две мороженые культяпки, как на прилавке мясника, И даже сердце в груди билось реже с перебоями, стукнет, замрет, И каждый удар отдавался лютой болью в промерзших насквозь внутренностях. Все-таки не следовало Ирке выскакивать на улицу, как есть, в домашнем свитере и старых джинсах. Но тогда думать об одежде было некогда. Да и сейчас, после слов, вука, вернуться домой, казалось ей немыслимым. Да и зачем возвращаться? Ведь куртка все равно осталась у Андрея. Он ее Ирке нес. Когда на подходах к дому его встретила змея и ужалила. Змея, подчиняющаяся змею посланная змеем. Можно, конечно, вызвать теплый ветер, завернуться в него, как в плед, и нестерпимый холод отпустит, уйдет. Но Ирка не могла отвлекаться. Еще вчера ей казалось, что нет и не может быть ничего глупее и несправедливее гибели танки и Богдана. Сейчас выяснилось, что есть. Потому что Танька и Богдан бойцы. Она ведьма. Он с воин сновидений. Ввязываясь в драки с иным миром. Обознали, на что идут и чем рискуют. А вот Андрей, он просто-напросто ни при чем. Он даже в ведьм не верит. Не то что в драконов. Он просто связался с неподходящей девчонкой, с ней, сыркой. И прав Вук, и дядька Микола прав, Когда пытались объяснить ей, Что никакой человеческой, по-настоящему интересной жизни, С поездками, мальчиками, вечеринками и прочим, Для неё быть не может. Если она пойдет в кафе, в окно вломится ураган. Если она начнет встречаться с парнем, он... Ирка схватилась, ореденевшая рукой за горло. Он умрёт. Как ей жить, если Андрей умрет? Опустив голову и стараясь не думать ни о чем постороннем, Ирка снова забормотала. Гад Яков, годдина яковица, гад, гад, возьми свой яд, а не возьмешь своего яду. Я пиду до киян моря. На киян море ляжет латырь камень. Перед глазами двоилась, смутно, как сквозь сон, Она то замечала высотные дома, между которыми они шли к проспекту, То все вдруг застилало видение узкой кабины И подпрыгивающего над головой низкого потолка, И чьи-то перекошенные страхом лица Выступали из затопляющей все черноты, И призрачный голос кричал «Держись, парень, держись!» «Я не парень», — хотела возразить Ирка. «Ну да ладно, не до того сейчас». Голова сильно кружилась. Она почти не чувствовала, как близнецы с двух сторон бережно подхватили ее под руки, выводя на дорогу. Один торопливо замахал, останавливая такси. В почти бессознательном состоянии Ирка скользнула в машину. Близнецы уселись по обе стороны от нее. «Куда едя? Начал водитель и осекся. «Эй, мужики, а чего у вас девчонка полураздетая? Случилось что?» «Эй, чего молчите?» В голосе водителя звучал настоящий страх. Ирка с трудом подняла голову. Корчуги-близнецов скрывались под вытащенными из перемётных сумок обыкновенными куртками, поэтому из их троицы хуже всего выглядела она сама на нее и глядел водитель и глаза его перепуганно метались вот вот или высадит их или милицию вызовет все в порядке стучая зубами сказала ирка она промерзла настолько что даже прикосновение сидящих рядом близнецов не грело наоборот казалось холодным и неприятным отвезите нас в центральную городскую больницу поскорее Водитель неожиданно успокоился, видно, посчитал упоминание о больнице, объяснение всех странностей, и торопливо завел двигатель. Ирка снова опустила голову, зажав ее между ладонями. «Золотая камня весь могню, спиту на крови, пожгу все мхи, все болота, все крутые борги. не буду вам, а не пристанище, а не прибежище. Близнецы неожиданно отодвинулись, вжимаясь в дверцы машины, словно норовя оказаться от бормочущей заговор ирки подальше. Боль, боль, боль! Боль плавила тело и тут же замораживала его в ледяную глыбу Без движений и ощущений Ползла от руки, ладонь, локоть, предплечья, Смерзлись в неподвижную чушку пальцы торчали с замороженными в лед сосисками И двигалась дальше, охватывая одну часть тела за другой Сердце билось редко Тук-тук А хотелось, чтобы она замерла, не дергалась, не мучила. Каждый его удар вызывал новую волну боли. Она прокатывалась по всем членам, гоня, густищую как смола, кровь. И новая часть тела отмирала, смерзалась. Вокруг плавала непроницаемая душная темнота, Заревалась головой поднималась все выше, выше. «Не довезем!» Дарёкие-дарёкие нереальные голоса шебуршали в ушах, как мыши на даче под полом. «Непонятно, почему он еще живой? Давно уже пора паралич сердечной мышцы должен...» «Живой! Довезём!» Яростно, как ругательство, рявкнул второй голос. «Слышь, парень, ты только держись! Ты держишься, вот и продолжай!» Хотя никто тут не понимает, как ты держишься. Но и плевать. Главное, не сдавайся. Противоядие уже едет. И ты едешь. В больнице встретитесь. Уходит он, а не едет. Проворчал первый голос. Пульс падает, дыхание. Кислород! Заорал яростный. Сердце стимулируйте! Голоса стали отдаляться, пропадать, гаснуть. Как если бы прикрутили звук телевизора. Зато другой голос, хорошо знакомый, страстный девчоночей, быстро-быстро зачистил. Заговариваю я Арину, Марину, Катрину, Магдалену, Голубею, Авдокею, Шурлупею, Настасию. Змея-веретеница, уними свою войску, пухлинуй ярость и жарость, не унимешь ты, я униму. Боль друг, не то, что совсем схлынула, но будто отпрянула в испуге сквозь заливающую все вокруг черную воду, словно пробился слабый бледно-серый свет, как зимой перед восходом. Стабилизировалась, удивленно произнес первый голос. Надо же стабилизировалась. Ну силен ты, парень, ну силен. «Слушай, может ты инопланетянин какой? Неважно, ты держись, мы уже совсем приехали!» Зачистил второй голос, и тут же его слова утонули в яростном повелительном выкрике «Девчонки!» «На корабль тебе змею-гадину посаджу, На сине море запущу, Яку не буря-хвыля, Разебьется той корабль, Я корабль соберу, С залезными гвоздями собью, На вас, змей-червей, нашлю!» Застывшая в жилах черная, страшная, Густая кровь смола, Вдруг неловко, как червяк, Которого ткнули гвоздем, Шевельнулась и стала отползать, Подобно приливной волне, Ползла назад, и тело начало оживать, как оживает напрочь отсиженная нога, наполняясь пронзительной, острой, но уже совсем другой, живой болью. Андрей вдруг почувствовал, как содрогается жесткая каталка и как, забывая сирены и подпрыгивая на ухабах, мчится, ломясь через улицы и перекрестки машины скорой помощи. В вираж Андрея швырнула от стены к стене. «Держи, держи!» Чьи-то руки вцепились в него с двух сторон. «Скорее, скорее!» Каталку подхватили, колеса грохнули об асфальт. Андрей глухо застонал. «Все, все, уже приехали!» «Держись, инопланетянин!» «Не смей помирать сейчас!» Андрей хотел успокоить невидимого обладателя голоса. Он и не думал умирать. «Что за глупости?» Но тело не шевернулось, А изо рта вырвался только невнятный хрип. Зато девчоночей, Иркин голос, конечно, Иркин, Заговорил успокаивающе, Как няньки напевают засыпающим детям. Ты водица, царица, Обмывала крутые бережки и жёлтые пески, Обмы раба Божьего Андрея, Тоби на Синем море, слава! Тьма перед глазами отступила, будто стекла, открывая голову, волна темного прилива, и Андрей увидел промелькнувшую над ним притолоку, потом в глаза ударил яркий свет галогенных ламп под потолком больничного коридора. — Что, живой? — изумился кто-то. Ну, — Но надо же, а я был уверен, зря сыворотку везем. Любой нормальный человек уже б три раза помер, значит, жить будет. Слово мое крепко, во веки веков, аминь, отчеканил лыркин голос. Луч галогенной лампы остро блеснул на кончике иглы, будто прямо в глаз уколол. А самого укола Андрей уже не почувствовал. Он снова провалился в темноту, носи спокойную, как темнота собственной спальни. И отдаленный голос, кажется мамин, а может и не мамин, прошептал. «Всё будет хорошо». Подскакивающим на дороге такси Ирка резко выпрямилась И отрывисто выдохнула Она не знала, вышла у нее или нет Но голова отчаянно кружилась, Как бывало после особенно мощного заговора И это давало надежду Больше она ничего сделать не могла Оставалось только ждать Они доедут и все узнают Все будет хорошо Как закрятие повторяла она, все будет хорошо», Я обхватила себя руками за плечи. Водитель включил печку, и отогревающееся тело заломило острой, обжигающей болью. Близнецы все жались к дверцам машины и глядели на Ирку «Странно, с отчетливой, уважительной неприязнью». В редких, по-зимнему просвечивающихся насквозь кустах у центральной городской больницы поднялась на хвосте крупная зелено-желтая кобра, угрожающе раздула капюшон и разразилась отрывистыми злобными лающими звуками, припала на брюхо и струящейся лентой заскользила ко входу. Андрей открыл глаза, полежал бездумно изучая обшарпанный грязно-белый потолок, расчерченный молниями черных трещин. Попытался повернуться на бок, но что-то мешало. Он тяжело перекатил голову, рука лежала на отлете, будто была не частью его тела, а посторонним мешающим придатком. Андрей попытался пошевелить пальцами. Рука напряглась, пальцы задвигались, но вместе с ними неприятно дернулась уходящая вену игла капельницы. Андрей снова замер, наблюдая, как из прозрачного флакона одна за другой скатываются капли. Тело наполняло слабость. Но это была не противная, а слабость, а совсем другая, какая бывает после долгой болезни, когда ты уже выздоравливаешь. Но вся семья еще танцует вокруг тебя. Мама не выходит из кухни, готовя вкусненькое, а отец притаскивает то новый диск с фильмом, то классную книжку. «Кстати, где они?» Стараясь не потревожить воткнутую в руку иглу, Андрей приподнял голову, озираясь по сторонам. Больничная палата походила на длинный шкаф, в который зачем-то вкатили, окруженную капельницами и даже парой стареньких мониторов, кровать. Что соседей нет, хорошо. Но где родители? Они не знают, что он в больнице. Андрей даже головой помотал. Такого просто быть не могло. Никогда-никогда в жизни он не оставался со своими бедами один на один. Мама и отец всегда появлялись рядом. И вот теперь их сын лежит на больничной койке, стыканный иголками, а они не знают, что с ним. А что с ним случилось? Андрей нахмурился. Недавние события он помнил отчетливо, но эти воспоминания походили на полнейший бред. Рано утром посреди города на него напали две голые, желто-зеленые, китаянки, и попытались запинать его ногами и забить отравленными косами, причем не теми, которыми косят, а теми, которые заплетают втыкая в них ду зубы и гребни, вполне самостоятельно кидающиеся на людей. Ладно, допустим, китаянки, прямо из шаолиня, через и городскую балку здесь, проездом. Ладно, косы, он такое в кино видел, хотя, исходя из собственных занятий карате, всегда считал, что драться волосами так же реально, как фехтовать на как ботинок. Но, может, он не все понимает. «Хотя, сам-то он, сам!» В плане боевых искусств Андрей никогда себя не переоценивал, да и тренер был с ним предельно откровенен. Стать чемпионом мира ему определенно не светило. На соревнованиях Андрей показывал хорошую скорость и техника у него ничего, когда не ленился отрабатывать. Но выдать настоящий взрывной с выбросом всей силы удар ему почти никогда не удавалось. И дыхание ни к черту. Как говорил тренер, хорошо, что юниорские бои длятся три минуты. На четвертой ты бы сдох. Такие бойцы, как эти китаянки, да еще вдвоем, уделали бы его сразу, а он держался и дрался, и скакал там на дороге, как никогда не двигался на татами. Или все-таки Андрей призадумался, а ведь было пару раз... Например, год назад, когда он с блеском выиграл чемпионат области, уделав всех противников в сухую, а в финале с неожиданной для самого себя силой попросту свернул противнику челюсть. И полгода назад на международном турнире международность обеспечивала команда из Белоруссии и единственный напуганный собственным одиночеством поляк. Когда тренер зашпынял и изудил Андрея до состояния невменяемости, так что перед глазами плавали ярко-алые круги, а в ушах непрерывно стучали барабаны. Когда он очнулся, его противник валялся без сознания после удара в голову. Кипящая в крови безудержная слепая сила несла его еще какое-то время, а потом схлынула без среда, и, ломившийся в чемпионы, Андрей скатился на третье место. «Ладно, допустим, у него есть скрытые таланты, которые он не смог реализовать». «Обидно. Был бы мастером спорта, Америка бы его с руками оторвала. Не пришлось бы трястись в ожидании результатов теста. Но мусорный бак, ни один человек, даже штангист-тяжеловес не смог бы поднять переполненный мусором контейнер и...» Андрей сглотнул, давя подступающую тошноту. «И забить им противника!» «Да он просто не мог убить!» Андрей всегда боялся ввязаться в реальную неспортивную драку, потому что знал, специально бить на поражение, калечить, а тем более убивать не сможет. Станет мяться, жаться, изображать спортивный бой, а тем временем убьют его. Но вот же смог! Более того, хотел, он хотел убить. «И кого?» девчонку, а она превратилась в змею. И теперь Андрей был абсолютно уверен, что вся мутатень ему привиделась под действием змеиного яда, если, конечно, его и впрямь укусила змея. Но это пусть выясняют родители, когда появятся. Его дело просто дождаться врача и попросить вызвонить отца. А потом придет папа, и все сразу станет хорошо, нормально, безопасно и здорово. И никаких китайско-змеиных глюков. Андрей попытался устроиться поудобнее, насколько позволяла тяжёлая кокчушка рука, и прикрыл глаза. Ждать, ждать. Спать хотелось ужасно, но заснуть не удавалось. Наверное, потому что повернуться нельзя. Затекшая спина болела, будто в позвоночник штырь вогнали. Каждый бугор матраса впивался в тело. Была бы тут мама, помогла бы как-то пристроиться. Спинку растерла. «Ну где? Хоть кто-нибудь!» Мрачно подумал Андрей. Ему что, никаких уколов? Делать не надо. Лежи тут, тихо помирай, никого не беспокоя. Скребя пальцами по стене, Андрей дотянулся до красной кнопки. По логике вещей это должен быть вызов медсестры. Он силой вдавил кнопку. Обливаясь холодным потом, откинулся на подушку и выжидательно уставился на дверь. Но никто так и не пришел. Андрей вздохнул. Ясно, или вызов не работает, Или медсестра где-то благополучно шастает, Пока он тут тридцать раз помереть мог. Поорать, что ли? Неприлично. А бросать больного одного? Прилично. Сестра. Попытался позвать Андрей. Голос оказался слабенький-слабенький, Как шипение открываемой бутылки с минералкой. «Сес!» Дверь бесшумно распахнулась, и на пороге появилась невысокая женская фигура в медицинском халате. «Наконец-то!» С облегчением выдохнул Андрей. Гибким движением медсестра просочилась внутрь и толчком ноги закрыла за собой дверь. Марлевая повязка и низко надвинутая на лоб медицинская шапочка не позволяли разглядеть лицо. Руки она держала в карманах. «Вы моих родителей нашли?» Андрей торопился выяснить, что его беспокоило больше всего. «Если нет, я дам вам папин телефон. Он сразу приедет!» Не отвечая, медсестра остановилась посреди палаты, внимательно оглядывая каждый сантиметр». «Вы что-то ищете?» — попытался привлечь ее внимание Андрей. Странно, подергивая головой, медсестра принялась сновать по палате, заглядывая во все углы. Наконец остановилась возле тумбочки с лекарствами и безмолвно уставилась на выставленные пузырьки. «Может, тумбочку?» — искала. «Хотя, чего ее искать? От дверей видно!» «Вы меня слышите?» — позвал Андрей. «Я прошу папе позвонить». Ему вдруг стало жутко. В палате царила абсолютная тишина. И эта безмолвная тетка, то ли глухая, то ли немая, то ли и то и другое вместе. Она даже пузырьки на тумбочке перебирала беззвучно. Ни один не звякнет, не стукнет. Повернувшись к Андрею спиной, медсестра вытащила из кармана шприц и плавно надорвала обертку. Бумага треснула без единого шороха, как во сне. «Папа приедет, он за все лекарства заплатит, вы не думайте!» Пробормотал Андрей, чувствуя, что его голос звучит глухо и жалко, как у испуганного малыша в темной комнате. Медсестра проткнула иглой пробку флакончика и принялась тянуть жидкость, густую, как смола. Но ведь никакого флакончика с темной жидкостью на тумбочке не было. Неловко отталкиваясь локтем, Андрей приподнялся. Вытянувшись вдоль позвоночника, на спине медсестры лежала толстая коса, украшенная странной двузубой заколкой. Андрей глупо улыбнулся. Грустно, но понятно. Глюки продолжаются. Надо просто потерпеть. Пусть тетка делает, что хочет. Все равно она не настоящая. Она ему чудится. Медсестра наклонилась к сгибу локтя Андрея, целясь рядом с уже торчащей иглой капельницы. Парень втянул воздух сквозь зубы. «Даже в грюке получить две иголки в одну вену малоприятно». Медсестра вскинула голову. В лицо мальчишки уставились узкие прорези глаз с вертикальными желтыми зрачками. Черная коса выскользнула из-за спины медсестры и зависла в воздухе вопросительным крючком. «Точно изготовившаяся к атаке змея». Мальчишка почувствовал, как невыносимое мерзкое оцепенение сковывает все тело. Из-под повязки медсестры раздался тихий, то ли смешок, то ли лай. Теперь она смотрела на Андрея с равнодушной уверенностью, так смотрит человек на сосиску, зная, что никаких сюрпризов не будет, и он сейчас благополучно эту сосиску съест. Андрей понял, то, чего он всегда боялся, случилось, сейчас его будут убивать, пусть даже не по-настоящему, в глюке, а он покорно позволит, а ведь он потом и в реальной жизни позволит, и это было так мучительно стыдно, что... Андрей рывком сел на кровати, свободной рукой вцепился в увенчанную двузубым гребнем косу и рванул изо всех сил. Сюрприз случился. Сосиска кинулась на едока. Для Андрея все дальнейшее тоже стало сюрпризом. Он точно знал, что такое невозможно, но... От его рывка толстая черная коса треснула и разорвалась пополам. Из разрыва, как сок из переломленного стебля, закапала густая черная жидкость. Раскосые глазами сестры страшно распахнулись, а из-под повязки послышалось нечто похожее на свист, полный боли и злобы. Мгновенным движением Андрей отшвырнул обрывок косы прочь. Двузубый гребень порукоять вонзился в стену, коса обвисла, роняя на пол тяжелые капли. Штукатурка вокруг гребня начала темнеть и вздуваться пузырями. Но Андрей этого уже не видел. Он нырнул головой вперед, вниз, под защиту кровати, вылетевшая из вины глав, спорола кожу, но он не чувствовал боли. Медсестра прыгнула за ним, не долетела, плюхнулась животом поперек кровати. Налитые безумием глазки щелочки оказались совсем близко от лица Андрея. Ха! -а! Прикрывающее лицо марлевая повязка оттопырилась, будто ее приподняли, вылезший изо рта клыки. Вытянувшись всем телом, как стрела, медсестра стремительно прянула вперед и с размаху врезала стемечком в стену. Свернувшись клубком, Андрей перекатился под кроватью, вскочил, уперся в основание кровати обеими руками и с силой двинул ее вперед, краем врезавшись, поднимавшейся медсестре в грудь и прижав ее к стене. «Ха-а-а!» Тело медсестры стекло вниз, изгибаясь между ножками, как никогда не смог бы изогнуться человек, она просочилась под кроватью, встала перед Андреем и получила капельницей по голове. Размашистый удар заставил ее судорожно дернуть шеей. Маска отлетела прочь, открывая желтую лакированную щеку и разбитый плоский нос. «Это ведь ее он ударил в самом начале драки у мусорника, а она отравила его своим двузубым гребнем, и теперь пришла снова, чтобы закончить дело». «Это не глюк!» — вдруг выкрикнул Андрей. Понимание пришло сразу, таких детальных глюков просто не бывает. «Это все правда! Ты хочешь меня убить?» «Что я тебе сделал, тварь? Что тебе надо?» И он прыгнул вперед, размахивая капельницей, как боевой дубинкой. «Удар, удар, удар!» Медсестра уворачивалась по-змеиному, выгибаясь во все стороны. «Прыжок!» Она перелетела через монитор и свернулась в полете, Толкнула монитор на Андрея. Скинутый кулак мальчишки врезался в экран, стекло брызнуло во все стороны, отбитый, как мяч, тяжеленный монитор ударил медсестру в спину, с хриплым лаем она свалилась на пол. Перескочивший через тумбочку Андрей в одно мгновение оказался рядом, занося капельницу, как копье. Тело медсестры точно стрельнуло прочь из-под удара. Капельница вонзилась в пол, штатив сломался с металлическим хрустом. Андрей подхватил зазубренные обломки и, вертя их веером перед собой, кинулся на противницу. Медсестра попыталась атаковать, вильнула, бросилась к нему навстречу. скрещенные как ножницы обломки штатива сомкнулись у нее на горле. а А-а-а! С пронзительным воплем Андрей налег всей силой. Медсестру швырнула к стене. Обломки штатива глубоко вонзились в штукатурку, сжимая ее шею, как в тисках. Медсестра замерла, пришпиленная к стене. Два металлических штыря скрестились у нее под подбородком, не позволяя шевельнуться. «Попалась!» Хрипло выдохнул Андрей, на шаг отступив от обездвиженной противницы. Посмотрел на нее, на свои руки. Как он смог такое сделать? Как можно голыми руками засадить железный штырь в кирпичную стену? Он снова поднял растерянный взгляд на медсестру. Желтое лицо прорезало длинное, как щель, ухмылка. Сестринский халат тряпка опал на пол. Длинная зелено-желтая кобра выпрыгнула из ворота и в одно мгновение обвелась вокруг плеч Андрея, хвостом стискивая шею. Ухмыляющаяся чешуйчатая физиономия зависла перед самым его лицом. «Хао!» Раздвоенный язык вылетел из пасти и выдвинулись покрытые ядом клыки. Движение руки Андрея лишь на долю секунды отстало от прыжка кобры. Он и сам не знал, как успел, но его пальцы уже сжимали шею змеи у самой головы. Под ладонью пузырился раздутый капюшон. Из глотки кобры снова вырвался пронзительный свист. Они замерли, пристально глядя друг на друга, змея и Андрей, сомкнувший цепенеющие пальцы у нее на шее. «Мы оба держим друг друга за глотку», — подумал Андрей, чувствуя, как хвост змеи сжимается у него на шее, будто она не кобра, а удав какой. Сначала он почувствовал, как его стиснутые пальцы раздвигаются, будто змеиная шея вдруг стала толще. Кольца змеиного тела сползли вниз, обвили грудь, сжались на поясе. Змея росла! Андрей понял это, когда распахнутая пасть в одно мгновение стала размером с чемодан. Раздвоенный язык хлопал, как развивающиеся на ветру полотенце. Он отчаянно выгнулся назад, пытаясь оттолкнуть надвигающиеся на него клыки, теперь похожие на отравленные сабли. Да, кобре уже не надо его жалить. С такой пастью она просто наденется на него, как целлофановый пакет на батон хлеба. Андрей страшно забился в его тугих чешуйчатых кольца, Качнулся туда-сюда, пытаясь стряхнуть кобру с себя. Кольца сомкнулись, стискивая все тело. Из груди вырвался мучительный стон. Он пошатнулся, ударился спиной об стену. Распахнутая пасть надвинулась совсем близко. Никто не знает, как пахнет у змеи изо рта. Ни на кого она вот так не дышала. Мелькнула в голове и не узнает никогда, потому что меня сейчас съедят. Рядом на стене что-то блеснуло. Андрей потянулся свободной рукой и дёрнул. Хауш! Распахнутая пасть ринулась прямо на парня. Андрей ударил. Покрытый ядом двузубый гребень, вонзился в раздвоенный язык змеи, пришпилив его к нижней челюсти. Открытая пасть застыла у самого его лица. Андрею казалось, что он может заглянуть в длинный как тоннель пищевод кобры. Змея судорожно выгнулась и забилась в конвульсиях. Оплетающие Андрея кольца сжали его так, что у него ребра сомкнулись. Громадное чешуйчатое тело отчаянно дергалось. Андрей рухнул на пол. вздымающийся вокруг кольца толщиной с автомобильной шины навалились сверху, вдавливая его в покрытый липкой кровью линолеум. Его молотило в объятиях извивающейся змеи, как в миксере. От страшного удара о пол перехватило дух. Мальчишка глухо закрепел, чувствуя, как ускользает сознание. Ему показалось вдруг, что из разбитого монитора на него смотрит кто-то. Незнакомое лицо, совсем не похожее на плоские морды змейки Таянок. Лицо дробилось в осколках темного стекла. Но можно было разглядеть, что на нем написано «Безграничное изумление» и даже «Страх». «Хорошо, что мы в его мобиле ваш телефон нашли», — послышался отдаленный голос. «Вы только не волнуйтесь, всё страшное уже позади». Дверь палаты распахнулась. «Андрей!» От страшного крика, казалось, содрогнулась не только палата, но и вся больница. Громко затопали ботинки, и кто-то изо всей силы врезался в бьющееся на полу тело гигантской змеи. Андрей почувствовал, как стиснувшая грудь, чешуйчатое кольцо тянут и дергают, как чья-то рука пытается просунуться, подоплетающее его тело змеи. «Андрей! Андрей! Андрей!» — выкрикивал знакомый голос. Потом послышались звуки ударов. Кто-то бил по кобре. Слабо, нечувствительно, Чешучатые корица не ослабили захват. Кобра дернулась еще раз и загнулась, опираясь на голову и кончик хвоста. Аркой поднялась над больничной палатой. Завернутый в ее кольца Андрей взмыл к самому потолку, Ткнулся лицом в подтёке на старой штукатурке. «Андрей!» Кобра грянулась опал, пол, Чешуйчатое тело свилось тугим штопором И разжалось, бессильно вытянувшись вдоль всей палаты. Гигантская голова рухнула на тумбочку, С грохотом опрокинула ее и замерла. Заходясь удушливым кашлем, Андрей вывалился из переплетения змеиного тела и скорчился на измазанном полу. «Андрей!» Высокий, седоватый мужчина упал рядом с ним на корени, обхватил за плечи. «Папа! Папа!» Прохрепел Андрей, поднимая на него бессмысленный взгляд. «Я убил ее, папа! Я...» «Я...» И он повис на руках отца. Тот скинул безумные глаза настоящего рядом врача. «Это... это что? Это... как? Что такое?» Врач обвел палату не менее безумным взглядом. Повсюду, как застывшие морские волны, вздымались чешуйчатые кольца гигантской змеи. «Я не знаю, не знаю...» «Может, может, она вместе со скорой проскользнула, пробралась». «Такая?» — тыча пальцем в огромную тушу, — выкрикнул Андреев отец. «Не знаю я!» — заходясь в истерике, заорал врач. «Немедленно, сейчас я забираю сына. Скорей в мою машину. Все, что надо — лечение капельницы. Дома я вам заплачу». И, подхватив бесчувственного сына под мышки, отец волоком потащил его к дверям. Не надо платить. Я и так, и так. В ужасе, косясь на мертвую змею, забормотал врач, хватая Андрея за щиколотки. Вдвоем они выволокли парня в коридор. Даже не вспомнив о стоящей у двери больничной каталки, рысью рванули к лифту. Уверенно лавируя в запутанных коридорах больницы, Ирка бежала к палате реанимации. Еще бы не уверена. В который раз она уже здесь. Сперва Богдан, потерявший свое тело, когда его второе, я, с сдухач воин сновидений, сцепился с прущей на мир нечистью. Потом робленная ведьма Марина, которую пырнули ножом, лишь для того, чтобы добраться до Ирки. И... Айт, великий дракон, вот, выдернутый сюда Иркиным случайным закрятием. И она тоже нашла здесь, обожженного и полумертвого. А это, который теперь, кажется, вернулся, чтобы убить Андрея. Но за что, за что? Неужели вправду из-за нее... Схрипывая, Ирка мчалась через ступеньку, Легко и бесшумно, словно спрятанные под коротками доспехи, Ничего не весили, близнецы неслись по обе стороны от нее. Они пробежали по странно пустому коридору реанимации. Выглянувшая из палаты молоденькая медсестричка Сдавленно ойкнула и торопливо захлопнула дверь. Ирка бросилась к нужной палате, Дверь не открывалась, Отстранившие Ирку близнецы навалились разом. Что-то тяжелое с рибким чавканьем Обвалилось по ту сторону двери, И она распахнулась. «Ой!» Только и смогла выдохнуть Ирка, замирая на пороге. Огромное змеиное тело кольцом свивалось у порога, тянулось вдоль окна, складывалось пополам и обвивалось вокруг перевернутой больничной кровати. Массивная голова покоилась на раздавленной тумбочке. Мертвые провалы глаз, казалось, уставились прямо на Ирку а изо рта что-то торчало. Ирка уставилась на громадную голову озадаченно. У этой змеи было железное жало, и она сама, как в анекдоте, но сквозь прокусила себе нижнюю челюсть. Такая вот неуклюжая змеюка, большая, но тупая. «А Андрей, Андрей, где?» Оглядываясь по сторонам, испуганно пробормотала Ирка, И с сомнением поглядела на змею. Неужели проглотила? Может, он там внутри еще живой? Может, его еще достать можно, Как бабушку из красной шапочки? То есть бабушку, конечно, доставали из волка. Мы с кружились, отдавая психозом. Один из близнецов ткнул пальцем в стекло. Неловко переступая через изгибы мертвой змеи, Ирка добралась до окна и вздохнула. Внизу Андрея грузили на заднее сиденье машины. «Я этого дядька знаю. Это Андреев папа. Он как-то в школу приходил». Чувствуя, что язык заплетается от облегчения, пролепетала она. «Обошлось!» Она радостно повернулась к близнецам. Заполнившая чуть ли не всю палату гигантская змеюка стремительно уменьшалась. Непомерной длины хвост сматывался как резко на катушку спиннинга, гигантская голова усыхала. Мгновение — и на полу вытянулась обыкновенная мертвая кобра. Тоже мерзость, конечно, но хоть нормальных размеров. Один из близнецов наклонился, поднял мертвую змею за хвост и хладнокровно затолкал в карман куртки, как подобранную на полу веревочку. Сглатывая тошноту, Ирка торопливо отвела глаза. Близнецы дружно мотнули головами в сторону двери. Невольно перенимая их безмолвное общение, Ирка кивнула в ответ. «Да, здесь им больше делать нечего». И, обхватив себя руками за плечи, направилась к выходу. Нет, все-таки нашепчет она себе теплый воздух. Хотя лучше бы нашептать оставшуюся у Андрея куртку. Внизу машины врач помогал умостить полуживого Андрея на заднем сиденье. — Погодите, погодите минуточку! — он ухватил отца мальчишки за рукав. Сейчас вещи мальчика принесут. Да плевать! начал тот. Нет-нет, как можно! Вот, уже несут! подбежала медсестра, растерянно глядя то на врача, то на отца Андрея, протянула скатку из куртки и джинсов и еще плотно набитый пакет. Это не наше! заглядывая в пакет, пробормотал отец. Лежащий внутри светлой курточки, он раньше вроде не видел. Да она, девчоночья. «Ваша, ваша!» — сказал врач. «С мальчиком скорая привезла». Отец Андрея пожал плечами. В конце концов, ему все равно, лишь бы увезти сына отсюда. Если вещи окажутся чужими, обратно привезет. И он кинул пакет за спину в проход между сиденьями. Что-то тихо брякнуло внутри, и длинная сверкающая цепочка перевесилась через край пакета. Но обращать на это внимание было некому. Болезненно кривя губы, доктор стоял на тротуаре, глядя машине вслед. «Что это было-то? Тварь в палате! На самом деле? Эрион сошел с ума?» За спиной у доктора раздалось пронзительное ржание. Распугивая выбравшихся на прогулку пациентов, через больничный двор пронесся здоровенный гнидой конь. Просвистел мимо в роскошном галопе, слишком стремительном для такого тяжеловоза. Края кольчужной попоны разметались, как крылья и доктор успел разглядеть притороченный к седлу меч. Наметом коня по улице и скрылся за поворотом. Доктор глубоко втянул воздух и направился прямиком в неврологическое отделение к своему бывшему однокурснику, тихо молясь про себя, чтоб дело ограничилось больничным на пару дней и успокоительным на ночь.